Он оглядел небольшой салон. Восемь кресел, пять пассажиров. Двое из них наверняка были шпионами ордена и следили за ним. Впрочем, сейчас это его не волновало. Он всячески демонстрировал покладистость до поры до времени. Он забрал билет на самолет и фальшивые документы на свое имя из камеры хранения на автовокзале и прямо оттуда отправил свой аэропорт. Четырехчасовой перелет казался ему нескончаемым. Он вкусно поел, выпил два бокала красного вина, посмотрел какой-то фильм с Джулией Робертс в главной роли, даже вздремнул минут сорок. Проснувшись, Грейс стал смотреть в иллюминатор. Золотой ключ на цепочке висел у него на груди. Тепло от тела Грея нагрело металл, но он все равно казался холодным и тяжелым. Он весил целых две человеческие жизни. Грей вспомнил Монка, Легкого в общении, остроглазого человека с большим сердцем. А потом Рэйчел, сплав стали из шелка, немного загадочную и знающую, казалось, все на свете. Но последний разговор с Рэйчел застал Грея врасплох. Столько страха и паники звучало в ее голосе. Он скривился от душевной боли при мысли о том, что она будет оставаться заложницей до его прибытия. Грей снова посмотрел в иллюминатор. Самолет начал крутой спуск. Это было необходимо при посадке в городе, угнездившемся среди горных альпийских вершин. Внизу вспыхнули огни Женевы, шпили и озеро серебрились в лунном свете. Они пролетели над сгибом роны, который разделяла город на две части. Взвели турбины, началась посадка, и вскоре колеса уж коснулись взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Женевы. Самолет вырулил ко входу в аэропорт, но Грей не торопился. Он дождался, пока из салона не пойдут другие пассажиры. Грей потом взял свою сумку, повесил ее на плечо и направился к выходу. Грей надеялся, что вложил туда все, что может ему понадобиться. Выходя из салона первого класса, он внимательно осмотрелся в поисках любых, даже малейших признаков опасности и своего компаньона по полету. Она сидела в кресле салона экономического класса, в светлом парике, строгом темно-синем костюме и темных очках. Женщина держала себя с неподражаемым достоинством. Ее рука висела на перевязи под пиджаком. При ближайшем рассмотрении эта нехитрая маскировка не выдержала бы испытаний. Но дело в том, что увидеть ее никто не ожидал. Для всего мира Сейхан умерла. Она вышла первой, даже не взглянув на грей. Он пропустил вперед себя несколько пассажиров и пошел к трапу. Оказавшись в здании аэропорта, Грей отстоял очередь к стойке таможенного контроля и протянул фальшивые документы, которые чиновники равнодушно проштампеливали. Багаж для осмотра он не предъявил. Грей вышел на хорошо освещенную улицу. Даже в этот поздний час кругом было полно народу. Путешественники, прибывшие поздними рейсами, искали такси. Грей понятия не имел, куда ему двигаться дальше. Оставалось ждать. Ждать гонца от Рауля. Сейхана исчезла, но Грей чувствовал, что она находится где-то поблизости. Им был необходим союзник. Не имея возможности получить помощь из Вашингтона, он был вынужден заключать союз с дьяволом. После того, как Сейхан твердо пообещала помочь ему, он освободил ее с помощью ножовки. На ближайшее время им предстоит работать вместе. В обмен на то, что Грей освободил ее, Сейхан поможет ему освободить Рэйчел, а потом, когда все долги и прежние, и нынешние будут заплачены, их дороги снова разойдутся. И Сейхан приняла его условия. Пока Грей бинтовал ее рану, она, обнаженная до пояса, но нисколько тем не смущенная, смотрела на него странным взглядом. Она изучала его, как некоего невидного жука. Сейхан говорила мало. Она слишком сильно устала и к тому же, видимо, находилась в шоке, но уже в ближайшие часы стала приходить в себя. Львица, медленно пробуждающаяся ото сна с хитрым блеском и удивлением в желтых глазах. Грей прекрасно понимал. Согласиться на сотрудничество с ним ее заставило не столько чувство долга или благодарности, сколько жгучая ненависть по отношению к Раулю. Это сотрудничество могло служить осуществлению ее сиюминутных целей, агонизирующую. Ее бросили умирать медленной, мучительной смертью, и она теперь хотела отплатить трауле той же монетой. Какой бы договор ни заключили между собой орден дракона и гильдия, теперь это не имело для сейхан никакого значения. Осталось только одно — жажда мести. Впрочем, только ли это?